Глава 34. Мы едем не меньше получаса. Всю дорогу я веду мысленный диалог сама с собой. Мне очень больно ворошить старое. Я долго не могла прийти в себя после того, как потеряла первого ребёнка. Я была одна в целом мире. Моя мать, которую даже язык с трудом поворачивается так называть, вышвырнула меня из дома. Всего пару дней, как умер дядя Серёжа, а тут известие о моей беременности — Я хотела придержать новость, не лучшее время было ее озвучивать. Но так получилось, что у меня возникло кровотечение и пришлось ехать к врачу. Мне уже исполнилось 18, и я не нуждалась в присутствии матери, но ей доложили. Возможно, потому что клиника, в которую я поехала по своей глупости, была нашей семейной. Артема ребенки узнал не от меня. И это стало отправной точкой конца наших недолгих отношений. Мы только недавно стали встречаться, тайком от всех. Мне казалось в то время, что никто не догадывался о происходящем между нами. Но Рита догадалась. После смерти дяди Серёжи всё закрутилось, как снежный ком. Артём должен был уехать учиться в Америку, а я подала документы на поступление в престижный вуз здесь, дома. Ребёнок не входил в наши планы. Нам было по 18, Последнее, о чём мы думали, — это о детях. Но секс между нами был. Мы как голодные дорвались до тел друг друга. Нам просто отключило голову. Он был мой первый. Долгое время он был моим единственным. Я грезила быть только его, а он, чтобы был только моим и для меня. Запреты были сломлены. Чувства затопили нас до краев. Мы любили друг друга, растворялись друг в друге. Нашли для себя то, чего не хватало в других. Первая любовь, скажете вы, а я почти уверена, что первая и последняя. «Приехали», — говорит Артем, останавливая машину на подземной парковке. Выбираюсь наружу и разминаю затекшую шею. Артем подходит ко мне почти вплотную и в ответ на мой вопросительный взгляд берет меня за локоть. «Я не собираюсь опять падать в обморок, я могу идти сама». Пытаюсь отдернуть руку, но ничего не выходит. «Проверять это мы не будем». Я быстро сдаюсь, спорить с ним бесполезно. И вот мы опять в лифте. Стоим друг напротив друга, как месяц назад. Только сейчас едем к нему в квартиру. Я опять нервничаю. В этот раз Артем не выглядит расслабленным. Он хмурится и смотрит на меня. «Что?» – не выдерживаю и спрашиваю. Молча качает головой из стороны в сторону, не отводя взгляда. Я обнимаю себя за плечи и отворачиваюсь. На мне до сих пор рабочая форма, символ моей короткой карьеры официантки. Лифт останавливается, и мы выходим. На этаже всего две двери. Идем к дальней. Артем открывает дверь и пропускает меня внутрь. Щелкает выключателем, и я жмурюсь от яркого света. Нас встречает звенящая тишина квартиры. Спертый пыльный воздух щекочет ноздри. Возникает ощущение, что здесь давно никто не жил. «Ванная там!» Машет в сторону темного коридора Артем, сбрасывает обувь и проходит мимо меня. В гостиной или кухне, не знаю, что там впереди, загорается свет и звенят бутылки. Мне бы тоже не помешало выпить для смелости. «Мне не во что переодеться!» — кричу я. «Сергей скоро привезет твои вещи!» — говорит в ответ Артем и показывается в дверном проеме. В руке у него стакан с янтарной жидкостью, налитый на два пальца. Там коллекция полотенец на выбор и пара халатов. Бери белый. Ты живёшь один?» Спрашиваю, облизнув сухие губы. «Просто мне не хочется брать вещи, принадлежащие другой женщине. Один. Жду тебя в гостиной, как закончишь там. Мне хочется потянуть время. Поэтому я долго разглядываю баночки, которые стоят в ванной. Потом залезаю во все ящики и тумбочки. Нахожу пару новых зубных щёток и чищу зубы. Долго. Долго стою под душем, смываю сегодняшний день и готовлюсь к новой битве. Из двух халатов выбираю мужской, не тот, что предложил Артём. Душа просит хоть в чём-то поступить наперекор, хоть самой мелочи. Загружаю свои вещи в стиральную машинку и включаю её. Больше разговор оттягивать нельзя. Сейчас я трусиха. Перед тем, как открыть дверь, зажмуриваю глаза и делаю пару глубоких вдохов. Тусклый свет озаряет мне дорогу до дивана, на котором, откинув голову, сидит Артем. Его руки лежат на спинке. Он успел переодеться в серую футболку и такого же цвета спортивные штаны. В одной руке он держит пустой бокал, гремя кубиками льда. Я опускаюсь в кресло напротив и подбираю под себя голые ноги. На мне теплый темно-синий халат и больше ничего. Чувствую я себя неуютно. Артем приподнимает голову и смотрит на меня. Его взгляд задерживается на моих голых коленках, ползёт вверх, останавливается в районе груди. Я быстрым движением сжимаю махровую ткань и сглатываю. Внизу живота начинает дрожать. Сегодня никакого секса. Я не вынесу ещё один безэмоциональный трах с ним. Мне нужно другое. — Хочешь мне что-то сказать? — первым нарушает тишину Артём. Киваю, но медлю. Где моя смелость, которую так хвалил Давид? — У меня есть дочь, — говорю тихо.